Из воспоминаний Аполлона Григорьевича Лебедева «Денек у друзей моих выдался неблестящий. Уже наслышан, как их лихо разгромили в банке. Приехал, чтобы поддержать добрым или веселым словом. Уж как придется. Захожу в кабинет Ванзарова, а он лихорадочно бумажки перебирает. Говорю ему утешительно. «Ничего, коллега, с кем не бывает. Вы еще их одолеете. Будут и у вас хорошие вести». Он эдак дерзко. У нас и так полно хороших новостей. Вот депеша. Жизни Курочкина ничего не угрожает. Пуля прошла на вылет. А вот другая из американской миссии требует немедленно разыскать убийцу и при этом прекратить любые следственные действия в отношении американского гражданина. Разве не хорошая новость? Или вот еще из Шувалова наш друг Околоточный Заблоцкий сообщает. Сегодня ночью... Дотла сгорела дача профессора Акунёва. Постовые никого из посторонних не видели, а когда заметили столб огня над крышей, было поздно. Разве это не отлично? Вижу для шуток время неподходящее. Ванзаров кипит, как перегретая колба. Надо с осторожностью. Вытаскиваю бумажку, кладу ему на стол. «Коллега, уделите пару минут вашего драгоценного внимания». Он не слушает, бросается к телефонному аппарату, называет номер председателя Калинкинского пивомедоваренного товарищества господина Эпсворда, просит принять по срочному делу и только тогда удостаивает меня. Что-то срочное? Нашел кое-какие интересные данные по гермафродитам, говорю. Аполлон Григорьевич, это очень интересно, но сейчас не до лекций и уже к дверям бежит. Это совсем ни в какие ворота. Может, послушаете? После, дорогой друг, все, что связано с Наливайным, меня уже интересует мало. Дорога каждая минута. И пулей выскакивает. Совсем не в себе друг наш пребывал. А ведь если бы послушал... Конспект лекции полковника жандармского корпуса Герасимова Александра Васильевича начальника Петербургского охранного отделения в отставке. «В этот день у меня дел было выше головы. Требовалось завершить расследование происшествия 6 января, когда по нелепой случайности чуть не погибли император и его семья. Государь возглавил процессию к крещенской проруби у Зимнего дворца, которая считалась святой Иорданью». Ровно в полдень был дан залп из батареи на стрелке Васильевского острова. Одна из пушек оказалась заряжена боевой картечью. Заряд ударил поверх толпы сановных гостей и выбил стекла дворца. Я лично вел допросы подозреваемых в халатности или преступном умысле. К тому же обстановка в городе становилась угрожающей. Бастовало 107 тысяч рабочих. Но власти не предпринимали решительных мер. Я предложил арестовать гапона и тем самым обезглавить рабочее движение. Как агент, поп не выполнил стоящих перед ним задач и явно начал свою игру. Но оказалось, что Гаппоне удалось получить честное солдатское слово градоначальника Фуллона, что его не арестуют. Я мог залиться на такую непростительную слепоту высших чиновников, но поделать ничего. Не мог. Шмелем поручил заниматься самым опытным моим офицером, ротмистром Илье Дукальскому и Михаилу фон Коттену. Им была поставлена задача выяснить, что за вещество изобрел профессор Кунев и каким образом оно может действовать. Также я потребовал выбить четкие показания, что мой предшественник, подполковник Кременецкий, был завербован Никой Карловной Полонской И работал на революционное подполье А заодно проверить, не проводил ли господин Ванзаров неразрешенных допросов И не получил ли информацию о загадочном составе Подчиненные обещали, что не пройдет и часа Как на стол лягут признательные показания Сомневаться в их способностях мне не приходилось И я окунулся в неотложные дела Воспоминания сотрудника Петербургской сыскной полиции Ротмистра Джуранского, Мечислава Николаевича «Вырвал я у Казанского участка пролетку! Уселись с начальником! Едем! Вернее мчимся! Кучер наш городовой Ерохин лихим наездником оказался! Кнут так и свищет! Молодец! С ветерком прокатил!» «Конечно, перед важным делом Ванзарву надо подумать, мысли разные в порядок привести, на меня так распирает, не могу удержаться!» от «Отчего такая срочность, Родион Георгиевич?» – спрашиваю. Он ко мне наклонился, вроде, чтобы городовой не услышал лишнего, и говорит. «Помните молодого человека, который ошибся комнатой, когда проводили обыск в Сан-Рема?» «Отлично помню!» «Юный денди наверняка Ричард Эпсворт». сын председателя правления Калинкина. «И что тут такого? Не могу понять. Ради чего надо нестись, сломя голову?» Ванзаров словно мое затруднение понял и спрашивает. «Почему Зелиньска не напоила юного Эбсворта Сомой, а оставила живым?» «Опять маевтика проклятая!» «Может, влюбились?» — говорю. «Ей нужен человек, который может беспрепятственно войти в пивные цеха». и вылить в чаны отраву, сын председателя правления, вне подозрений. «Ах ты ж! У меня, само собой, вырвалось крепкое кавалерийское словцо!» «Истина всегда перед вами», — говорит Ванзаров, — «надо только ее увидеть». «Ему-то хорошо говорить, а я вот ничего не вижу, пока меня носом не ткнут. Такая вот досада!» Конспект лекций полковника жандармского корпуса Герасимова Александра Васильевича, начальника Петербургского охранного отделения, в отставке. В восьмом часу я вспомнил, что от подчиненных нет ни слуху, ни духу, а между тем прошло более пяти часов, как они занимались шмелем. Я спустился в тюремные подвалы, которые располагались прямо в нашем здании на мойке 12. Камеры были устроены для временного содержания тех, кого часто вызывали на допросы по текущим делам. Дежурный унтер-офицер тюремного блока открыл дверь камеры номер пять. Когда я переступил порог, ротмистер фон Коттен вылил ведро на арестантку. Она застонала. Без сомнения, помощники постарались от души. На ней не осталось живого места. Связали руки, губы разбили в кровавое месиво. На полу валялась шахматная доска с обрывками кожи и кровавыми разводами. Видимо, ломали пальцы между створок. Платье сорвали до пояса. На груди виднелись пятна от прижигания сигаретами. Тело пересекали следы плеточных ударов. В общем, допрос по высшему уровню. Оба мои офицера так наработались, что в холодном подвале скинули мундиры, оставшись в сорочках с закатанными рукавами. Дукальский помахивал кожаной грушей, наполненной песком. Заметив меня, приняли стойку смирно. Я подошел к столу, на котором стояла пишущая машинка со вставленным листом. На нем появились заглавия проводимого допроса с датой и ответ на первый вопрос. Я прочитал, что барышню зовут Едвига Зелиньска. Выдергиваю листок из каретки, предъявляю офицерам. «И это все?» «За пять часов пристрастного допроса?» «Стараемся, господин полковник», — рапортует Дукальский. А «Результаты?» «Молчит!» «На любой вопрос отвечала бранью и пела польские песни», — добавляет фон Коттен. «Прекрасно, господа», — говорю, комкая лист и бросая на пол. «Не смогли разговорить слабую женщину?» «Хороши, нечего сказать». Дукальский грушу с песком отбросил и говорит. «Прикажете применить особые средства?» От красоты ее остались жалкие ошметки. Ах, мой бедный шмель, не надо было играть с нами. жало уже вырвали, и тут мне пришла на ум интересная мысль. А ведь госпожи Зелинской формально не существует. Она не имеет вида на жительство в столице и вообще здесь никогда не появлялась. Значит, не надо сообщать прокурору про арест и объяснять, кто она такая и почему потребовалось задержание. А госпожа Полонская может бесследно исчезнуть. Всякое бывает в столице. Вот пусть полиция и ищет. Что же касается агента Шмеля, то стоит уничтожить личное дело в сейфе, и этот персонаж растворится, перестанет существовать. Нигде, ни в одном докладе настоящее имя не упоминалось. а строка в расходной ведомости перейдет другому агенту. Выпускать из камеры в таком виде Зелиньску невозможно. Она должна заговорить любой ценой. Делайте, что хотите, но к утру у меня должен быть подписанный ее рукой подробный протокол допроса. Вам ясно? Подробный. Офицеры мои команду приняли. и взялись за особые средства. Только я этого не видел. Не люблю кровь и крики.